Эпиграф. Будущее по природе своей опасно. Максимальное продвижение цивилизации обеспечивалось процессами, едва не погубившими те общества, в которых происходили. Альфред Норт Уайтхед. Глава 4. Телекинез. Сознание управляет материей. Кэти Хатченс живет в плену собственного тела. Ее парализовало 14 лет назад после инсульта. У нее, как и у тысяч других плененных пациентов, потерявших контроль над большей частью мышц и функций собственного тела, не работает ни одна конечность. Большую часть дня Кэти беспомощно лежит, нуждаясь в постоянной посторонней заботе. Но разум ее ясен. Она пленник собственного тела. Однако в мае 2012 года ее судьба резко переменилась. Ученые из университета Брауна поместили на поверхность ее мозга крохотный чип, который они назвали «брейнгейт». Этот чип тонкими проводками соединен с компьютером. Сигналы из мозга Кэти – передаются через компьютер механическому манипулятору, роботизированной руке. Сегодня она постепенно учится управлять рукой, заставляя ее силой мысли, к примеру, взять бутылку с питьем и поднести карту. рту. Впервые за долгое время женщина получила возможность хоть как-то влиять на окружающий мир. Будучи парализованной и не имея возможности говорить, Она может лишь двигать глазами, выражая свое возбуждение и радость. Специальное устройство отслеживает движение ее глаз и переводит их в письменную речь. Когда Кэти спросили, как она чувствует себя после стольких лет неподвижности и плена в раковине собственного тела, ответ был краток. Экстаз! Она с нетерпением ждет дня, когда к ее мозгу подключат и другие конечности. «Я очень хотела бы получить роботизированные ноги», — говорит она. До инсульта женщина любила готовить и с удовольствием ухаживала за садом. «Я знаю, что когда-нибудь снова смогу это делать». Учитывая скорость, с которой развивается киберпротезирование, Это может произойти в самом ближайшем будущем. Профессор Джон Донохью и его коллеги из университета Брауна и университета Юты создали крохотный датчик, который может играть роль моста между внешним миром и человеком, который потерял способность общаться. В беседе со мной профессор Донохью рассказал, Мы взяли маленький датчик размером 4 миллиметра, приблизительно с таблетку детского аспирина, и имплантировали его в мозг. Благодаря 96-ти крохотным волоскам или электродам, которые улавливают импульсы мозга, он может принимать сигналы о вашем намерении двинуть рукой. Мы выбрали для начала именно руку, потому что для человека это очень важно. Поскольку за десятки лет исследований двигательная кора прекрасно изучена, можно поместить чип непосредственно на нейроны, управляющие нужной конечностью. Ключевой момент в работе BrainGate перевод нервных сигналов от микросхемы в осмысленные команды, позволяющие передвигать предметы реального мира, начиная с курсора на компьютерном экране. Донохью рассказал, что для этого Он просит пациента представить, что курсор движется по экрану определенным образом, к примеру, направо. Достаточно нескольких минут, чтобы записать мозговые сигналы, соответствующие этой задаче. Таким образом, компьютер усваивает, что всякий раз получает мозгоподобный сигнал, он должен сдвинуть курсор вправо. После этого стоит человеку подумать о движении курсора вправо, как он действительно начинает двигаться вправо. Возникает таблица соответствия воображаемых пациентом действий и реальных действий компьютера. Как правило, у пациента получается управлять движением курсора практически с первой попытки. BrainGate открывает целый новый мир, нейропротезирование, позволяющего парализованному пациенту силой мысли управлять искусственными конечностями. К тому же нейропротезирование позволяет человеку непосредственно общаться с родными и близкими. Первая версия микросхемы, испытанная в 2004 году, предназначалась для общения с ноутбуком. Уже тогда пациенты очень быстро начинали бродить по интернету, читать и писать электронные письма, управлять своими креслами. Недавно у космолога Стивена Хокинга появился нейропротез, прикрепляемый к очкам. Подобно любому ЭЭГ-датчику, он может передавать его мысли в компьютер, чтобы ученый мог поддерживать хотя бы какую-то связь с внешним миром. Это достаточно примитивное устройство. Но со временем подобные приборы станут намного более чувствительными и совершенными, получат больше каналов. Все это, рассказал доктор Донохью, может кардинально изменить жизнь таких пациентов. Польза еще и в том, что этот компьютер можно подключить к любому устройству, тостеру, кофемашине, кондиционеру, выключателю или пишущей машинке. Сегодня это совсем не сложно и очень недорого. Даже полностью парализованный человек, совершенно не способный двигаться, сможет самостоятельно переключать каналы телевизора, включать свет и делать многое другое. Для этого не нужно будет, чтобы пришел кто-то и помог. Когда-нибудь они смогут при помощи компьютера делать все то, что делают нормальные люди.